Глава двадцать девятая. За порогом находился каменно-земляной коридор, по которому мы и двинули вперёд, самый обыкновенный, безо всяких туманов и прочих необычностей. И закончился он достаточно быстро, почти как шкаф в хрониках Нарнии, подумала я. Мы, затаив дыхание, по одному выходили на свет, и это место было прекрасно. Рысь и снежный шмыгнули вперёд. Затем замерла на пороге я, держа на поводку перепуганного храпа. Сзади слегка подтолкнули, и на свет вышла ведьма, выводя одного за другим двух коней. Последним шёл маг. Сол осторожно опустил саргана на землю, и так же, как и мы, зачарованно смотрел на всю эту красоту. Окружающее нас пространство казалось древним и явно местами рукотворным. Ну, или чем там ещё можно было выстроить этот изящный каменный мост, разделявший прозрачнейшее хрустальное озеро на две половины, совершенно неописуемый воздух. Хотелось просто замереть уже и дышать, дышать и оживать. Мы настолько вымотались, что просто еле волочили ноги. Однако... С катерти самобранки не наблюдалось. Дома, как я уже говорила, по щельчку не возводились, и прочие щуки, рвущиеся по первому зову исполнять наши веления с охотениями, тоже в очередь не стояли. Надо было шевелиться. На берегу стояло что-то вроде каменной тумбы с углублением и вытесанным на ней не очень дружелюбным ликом. Я ничего не понимаю в этих атрибутах, но сразу захотелось что-нибудь на неё положить в дар хозяйину этого места. Эй, народ, здороваться не забываем? тихонько напомнила я, развязывая рюкзак. И хватит уже статуями стоять. Всё вроде нормально. Давайте место искать для палатки. Надо саргана по-нормальному устроить. Достала из запасов угощение и положила каменному истукану с мысленной благодарностью за приём. Отпустили коней, разбили лагерь, развели костёр. Сол углубился в лес, набрать побольше хворосту. Кошки подались на охоту. Мальва тоже где-то шарилась. Здесь было хорошо и как-то благостно. Мы получили неожиданную передышку на то, чтобы спокойно всё обдумать и привести мысли, дух и здоровье в порядок. Я присела на плащ и смотрела на то, как на лице саргана играют блики огня. Оно как будто расправилось, расслабилось, ушла гримаса боли, словно он просто спал. Мне кажется, или ему здесь и в самом деле лучше, спросила у меня, возившаяся у костра с едой подруга, поглядывающая в нашу сторону. Да мне и самой здесь стало гораздо лучше. Вот это спасибо огромное деду. Хоть и хитраван он, конечно. Ещё бы искупаться, ответила я и спросила, обратившись к тумбе. Можно? Никакой реакции не последовало. Я ещё немного посидела, ушла за ближайший валун, где в воду выдавался небольшой мысок с удобным спуском, разделась и отважилась залезть в манящую чистотой и свежестью воду. Божечки, как это было приятно. Я пошевелила пальцами ног, чувствуя, как под ними шебуршатся песок и мелкая галька, мягко оттолкнулась и поплыла. Захотелось забыть обо всём на свете и повиснуть навсегда в этой благостной невесомости. Голова радовала первозданной пустотой, перестали ныть мышцы, и уже ставшие привычными садины и царапины, дыхание из напряжённого и поверхностного становилось ровным и глубоким. От нахлынувшего облегчения самым натуральным образом покатились слёзы, чему ей сама ни сказанно удивилась. поборов искушение поболтаться вот так ещё с часок, вышла из воды, сменив у огня ведьму. Иди поплавай, это что-то сказочное, и мужиков надо тоже отмыть. Сол вернётся, отправим его поплескаться. И наше величество надо хотя бы немного обтереть. Что-то с этой водой не так. В смысле, наоборот, пользительная она очень. Мне прямо жить захотелось. Я набрала воды, подошла к саргану, смочила полотенце и принялась протирать высокий лоб. Непослушные волосы, закрытые глаза, попыталась даже, пока никто не видит, потереть впечатанную в запястье змеюку. Естественно, безрезультатно. Татуировка осталась на месте. Покачала головой, расслабила ворот рубашки и положила влажную тряпку ему на грудь. Сарган глубоко вздохнул, сладко зевнул, повернулся на бок, уютно положил ладошку под щеку и захрапел. Сильные мужчины и суровы, твёрды как сталь, в глазах огонь, а ночью так сопят забавно и ножкой дрыгают во сне. Я процитировала неизвестного автора, развела руками, глядя на эту милоту и тихонько рассмеялась. «Ты с кем тут разговариваешь?» Отжимая мокрые волосы, из-за волна появилась фета. «Глянь на это чудо!» Всё ещё хихикая указала на саргана я. «Ну и отлично!» Облегчённо выдохнула ведьма. «Ему легчает на глазах. Давай уже перекусим, что ли? Аппетит зверский! Может, соло дождёмся?» «Да вон он уже идёт!» И в самом деле из леса появился маг, как ослик, навьюченный перетянутым верёвкой хворостом. Вечер прошёл мирно и спокойно, как будто и не было за пределами этого укрытого ото всех мест, ожидающих нас бурь и неприятностей. Наготовили на утро принесённые кошками дичи, с органа перетащили в палатку, пили травяной душистый чай, Мак травил смешные байки из своей насыщенной приключениями жизни. Потом я ушла под крышу к сопящему королю. Заметив, закрывая вход, как ведьма прислонила голову к плечу, переставшего дышать из опасений спугнуть это волшебство мага. Так они и сидели рядышком, наблюдая, как на смену солнцу появляется круглое, жёлтое, как сыр, луна. По душе растеклось тепло. Утром за завтраком обсуждали наши ближайшие перспективы и ситуацию в целом. «Ребят, а может, тут немножко поживём? Сарган и поправится». «Вон, как ему вчера полегчало!» — с робкой надеждой спросила я. «Может, и тащиться ни в какие горы не надо?» «Всё равно придётся, Аль!» — со вздохом ответил маг. «Надо избавлять его от подарочка!» «Водичкой-то оттереть не получилось?» — слегка усмехнувшись, сказала Фета, подтверждая слова мага. «Что, заметила всё-таки?» — тоже хмыкнула я. «Ага, случайно! Глаза стоя!» "А вы кто все такие?" внезапно раздалось из-за спины со стороны палатки. Все дружно развернулись в этом направлении. Уставившись на нас настороженным взглядом, на пороге сидел сарган. Мы переглянулись. Э-э, ну, мы друзья, с трудом подбирая слова, промямлила я. "А я кто?" хлопая длинными ресницами, оттеняющими синеву, залёгшую под глазами, поинтересовался его величество. "Здрасьте. Приехали. Вот это номер. Всё правильно", спокойно прокомментировал Сол. "Ты, убив фамильяра, избавила саргана от подчинения воле хозяина, но пока мы эту гадину от него не отцепим, он к себе не вернётся, в смысле, память к нему". Примерно поняла. "Значит, Набираемся сил и действуем по ранее намеченному плану. — Вы так и будете между собой разговаривать? А мне кто-нибудь уже объяснит, что происходит? — пробухтело Величество. — Давай к костру. Тут как раз завтрак поспел. Подкрепись. Разговор будет долгим. Мы, помогая друг другу, как могли, рассказали Саргану известную нам часть истории, скромно опустив небольшую деталь о том, каким способом он был мною пленен. Величество недоверчиво хмурилось, жевало губами, переспрашивало, силясь найти в своей голове хоть какие-нибудь крошки воспоминаний. Это, наверное, ужасно, но я ничего не помню. И, пожалуйста, не зовите меня величеством, не по себе как-то. Не расстраивайся, память вернётся, как только мы сумеем избавить тебя от этого украшения. Сол указал с органу на его руку. А вы сможете Ну, если жевыми доберёмся до города, думаю, нам помогут. В любом случае с вариантами, видимо, не богато. Поэтому я на всё согласен, если есть хоть малейший шанс. Спустя секунду на Соргана белым вихрем налетел снежный, повалил его на землю, не находя себе места от счастья. Сорган хохотал как ребёнок и обнимался с огромным котом без малейших признаков страха. А снежного, помнишь? поинтересовался Сол, прерывая эту идиллию. Не знаю, честно растерялся его величество. Не помню, но чувствую, что он родной. Фуф. Как не со мной всё это происходит? Ничего, разберёмся, сказал Мак и ободряюще похлопал Саргана по плечу.